Было шесть часов вечера, и через час мать должна была уйти на смену. А Юрик все не решался сообщить ей о завтрашней командировке. Она что-то готовила на кухне, а он то и дело перекладывал на столе в своей комнате какие-то старые флеш книжки которые давно следовало выбросить, но ему их было жалко. Сынок, ты чего какой-то неприкаянный сегодня? Что-то случилось? из кухни спросила мать. Неужели так заметно? Поразился Юрик и, вздохнув, направился к ней. Ма, я завтра в командировку еду, самую первую. И куда? спросила Анна Луиза, не поворачиваясь и старательно пряча свою материнскую тревогу. Нам не говорят до времени, не положено, ответил Юрик, невольно ощущая гордость за то, что в его жизни появились какие-то секреты. Да, теперь-то уж он точно полностью сформировавшаяся личность, взрослый человек. Ну, а хотя бы на сколько ты отправляешься в командировку? спросила Анна Луиза, поворачиваясь к сыну и вытирая руки о салфетку. Командировка близкая, длинная нам пока не положена, опыта мало. На неделю? Не думаю, дня на два-три. Завтра к девяти в компанию, оттуда отвезут на пункт загрузки. Вот. Анна Луиза вздохнула. Рано или поздно сын должен начать самостоятельную жизнь. Тут уж ничего не поделаешь. Но вот эти бандюги на катере Это похоже на игры больших компаний, в которых страдают маленькие люди. Ладно. Хорошо, командировки это, знаешь ли, дело мужское. Тебе помочь собраться? Мне не нужно собираться. Все необходимое нам выдадут: и оснастку, и оружие, и паёк. Ну да. Звякнуло пределаная в качестве звонка электронная игрушка. Значит, кто-то открыл ворота во двор. Анна Луиза подошла к окну. Кто там, мам? Дядя Эрик. «Чего это он. Да мало ли, пожала плечами Анна Луиза, однако уже то, что брат приехал, не предупредив предварительно звонком, намекало на неэфирную тему. Слышно было, как гость поднялся на крыльцо и отворил дверь. О, привет всей честной компании, поздоровался он и пожал руку Юрику. Да ты окреп, вон как руку жмешь, сразу видно военного человека. Юрийк заулыбался. Похвала дяде дорогого стоила, пусть даже преувеличенная. Ты когда на службу выйдешь-то? Сколько можно штаны на курсах протирать? Завтра на службу, распрямившись с достоинством, сообщил Ёрик. Да ну, развел руками дядя Эрик. В командировку отправляют, сказала Анна Луиза. И далеко? Мне не велено говорить, это секретная информация. Понимаю, кивнул дядя Ну и мы с твоей мамой посекретничаем, если ты не возражаешь. Мне ей нужно передать кое-что от тети Хильды. Ладно, я у себя буду, согласился Юрий и ушел. Эрик почесал в затылке и сказал: "Они на машину вышли". "На ту?" уточнила Анна Луиза. "Да, на ту самую". "Но ты же ее угнал". "Угнал, да еще у тех, кто не скоро бы ее хватился. Полагал, что пока кто-то наткнется, все бульем порастет. Но похоже, кому-то важно найти тех, кто стрелял с шутёса. И что теперь с машиной? Я её сжёг. А как узнал, что на неё вышли? Ну, я её и так спалить надумал, ведь там наши подозрировые следы, парфюм-анализ, Короче, решил почистить. Вернулся, а к вагонщику этому уже двое подбираются, носы по ветру. И что? ликвидировал их? – не потребовалось, по-холодному выключил. И то хорошо. кивнула она Луиза. Что думаешь, как вышли? В кармане у одного нашел планшет со спутниковыми трассами. Там, конечно, этот пикап не опознать, но вероятно как-то проанализировали, связали с временем события. Но это будет не один вариант. Да, возможно с десяток. Но если есть средства, можно подключить какие угодно ресурсы. Что будем делать? Пока ничего. Это я тебе просто так рассказал, чтобы была в курсе. Анна Луиза кивнула. Тебе сейчас на смену? Да, через 20 минут выходить. Тогда я пошел. А Хельда просила тебе передать, что в пирог из манькина нужно добавлять отвердитель экстра 4. Спасибо, теперь не оплошаю, улыбнулась Анна Луиза. Это была информация для Юрика, если тот поинтересуется, что же именно просила передать тетя Хильда. Юрик матери, конечно, не враг. на бывало, что критическая информация утекала через самых близких и верных. Первую половину ночи над городом снова кипела схватка средств противокосмической защиты и армии шароидов. Враг шел длинными цепями и перехватывался еще в стратосфере. Но атака была массированной, и в подземных арсеналах, устроенных под набережной, напряженно гудели механизмы подачи зенитных ракет, доставляя на стартовые панели все новые боеприпасы. Едва наступала передышка для средств дальнего перехвата, в дело вступали лазерные геликоны, а затем автоматические штуцеры, работавшие против обломков и шароидов маломерок, просочившихся через стратосферный фронт обороны. Когда наконец с обломками было покончено, над городом воцарилась тишина. Не застрекотали цикадоиды, защелкали жуки камнееды, Запели роботизированные птички, которыми городское управление по делам туризма регулярно заселяло все побережье. Своей фауны в городской черте становилось все меньше, поэтому все чаще приходилось прибегать к ее искусственным аналогам. Ёрик, как и прочие жители города, уже привык к ночным грозам, поэтому он хорошо выспался, хотя накануне уснуть удалось не сразу, мешало волнение. Есть утром совсем не хотелось. Но из уважения к матери, которая с вечера приготовила ему завтрак, он все же разогрел его в бум-термере и машинально проживал, глядя в окно. Все его мысли были о предстоящей командировке. Спустя четверть часа он уже шагал по кварталу, то и дело поправляя и оглаживая новый китель, теперь без курсантских нарукавных планок. Ёрик чувствовал себя почти состоявшимся специалистом, в его аттестате уже стояла отметка о квалификации. Конечно, после командировки его положение укрепится. А то бойцы из штатных групп, которые работали на объектах в городе и на доставке ценных грузов, посмеивались над группой курсантов и отпускали разные шуточки. Одним словом, командировка была очень нужна. Тогда уж точно Юрик перестанет смущаться при виде стариков. По улицам уже вовсю носились автомобили и развозные авточекеры. Несколько раз мимо проносились полицейские машины, но без включенных сирен. Туристы также стали выбираться из гостиниц, но в основном это были люди зрелого возраста, а молодые девушки, внимание которых Юрику хотелось привлечь своим новым кителем, пока еще крепко спали. На немноголюдной смотровой площадке Юрика уже ждал Митчел. "Привет", махнул он рукой и присоединился к товарищу. "Давно ждешь?» "Давно", признался Митчел. "А чего так?" слегка удивился Юрик. Да почти не спал этой ночью. Такая канонада была, что только держись. На соседней улице опять осколок в землю ушел. Так они до утра бурами шуровали. И очевидцы говорят, так ничего и не нашли. А я к этому грохоту привык. Я тоже привык. Но из-за командировки волнуюсь сильно. Поэтому поскорее из дома сбежал и полчаса на площадке околачивался. Нет оснований волноваться, Мичил. Мы прекрасно подготовлены. Наши аттестаты так хороши, что все удивляются. Никогда и никто не видел такой успеваемости. Это да, кивнул Митчелл, хотя было видно, что слова Юрика его не успокоили. Ну и пусть, подумал Юрик. Его и самого занимали собственные мысли. Например, почему бы тут на перекрестке снова не показаться красавице Заре. Сейчас, когда на нем такой красивый китель, это было бы очень, кстати. Похоже, Митчелл тоже вспомнил про тот случай и осторожно покосился на Юрика, когда они остановились у светофора. Ну, видимо, решил не поднимать эту тему сейчас. Между тем, вагон-бус, на котором они должны отправиться на загородный объект, уже дожидался их возле входа в офис. Двери были открыты, водитель фирменной униформе дремал и Митчел с Юриком поднялись в салон, девясь пренебрежительному отношению к безопасности, не соответствующему секретному заданию. В конце концов, в паре десятков метров по тротуару шли обычные люди. Однако Едва приятели оказались в салоне, ожил размещенный в задней части вагон буса узел слежения. Камера с тремя разнокалиберными объективами придирчиво смерила прибывших с головы до ног, а затем на коммуникативной панели, размещенной на задней стенке салона, появились фотографии Митчелла и Юрика, взятые из личных дел. "Порядок", сказал Юрик и занял место у окошка. Митчелл поджал губы и остановился. Он сам планировал сесть у окна. Но выбирая сидеть одному у другого окна или рядом с приятелем, он выбрал второй вариант.